Явление второе. Полина и Юленька. Полина: Здравствуй, здравствуй, целуются. Как я тебе рада, скидай шляпку. Юленька: Нет, я к тебе на минутку. Полина: Ах, как ты хорошо одета, сестрица. Юленька: Да, я теперь себе покупаю всё, что только есть лучшего и нового из-за границы. Полина: Счастлива ты, Юленька. Юленька: Да.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 Полина: Пробовала? Да что толку? Он всегда прав выходит, а я виноватая остаюсь. Юленька: Да он любит тебя? Полина: Очень любит. Юленька: А ты его? Полина: И я люблю. Юленька: Ну так ты сама виновата, душа моя. Ласки из мужчин ничего не сделаешь. Ты к нему ластишься, вот он и сидит сложа руки, ни об тебе, ни о себе не думает. Полин, он много работает.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 «Ты представь только себе, ты такая хорошенькая! Одень-ка тебя со вкусом, да посади в театр! Приогнета! Все мужчины так на тебя лорнеты и уставят!» «Полина, не говори, сестрица, заплачу!» «Юленька, вот тебе денег?» – достает из портмоне. «Иногда что понадобится, так можешь и без мужа обойтись. У нас теперь есть средства, так что мы решились даже другим благодетельствовать».